Глава 10. Крупная, красивая, всегда спокойная, бездетная, полная, как еловая корова жена Петра Николаевича, видела из окна, как убили ее мужа и потащили куда-то в поле. Чувство ужаса при виде этого побоища, которое испытала Наталья Ивановна, так звали вдову Петра Николаевича, как это всегда бывает, было так сильно, что заглушило в ней все другие чувства когда же вся толпа скрылась за оградой сада, и гул голосов затих, и Басая Малания, прислуживавшая им девка, с выпеченными глазами прибежала с известием, точно это было что-то радостное, что Петра Николаевича убили и бросили во враги. Из-за первого чувства ужаса стало выделяться другое — чувство радости освобождения от деспота с закрытыми черными очками глазами, которые 19 лет держали ее в рабстве. Она сама ужаснулась этому чувству. Сама себе не призналась в нем, а тем более не высказала его никому. Когда обмывали изуродованное желтое волосатое тело и одевали и укладывали в гроб, она ужасалась, плакала и рыдала. Когда приехал следователь по особо важным делам и как свидетельницу допрашивал ее, она видела тут же в квартире следователя двух закованных крестьян, признанных главными виновниками. Один был уже старый, с длинной белокурой бородой в завитках, со спокойным и строгим красивым лицом. Другой был цыганского склада, не старый человек, с блестящими черными глазами и курчавыми, взъерошенными волосами. Она показывала, что знала. Признала в этих самых людях тех, которые первые схватили за руку Петра Николаевича, и, несмотря на то, что похожий на цыгана мужик, блестя и поводя глазами из-под движущихся бровей, укоризненно сказал «Грех барыня! Ох, умирать будем!» Несмотря на это, ей нисколько не жалко было их. Напротив, во время следствия в ней поднялось враждебное чувство и желание отомстить убийцам мужа. Но когда через месяц дело, переданное в военный суд, было решено тем, что восемь человек были приговорены к каторжным работам, а двое, белобородый старик и черномазый цыганок, как его знали, были приговорены к повешению, она почувствовала что-то неприятное. Но неприятное сомнение это, под влиянием торжественности суда, скоро прошло. Если высшее начальство признает, что надо, то, стало быть, это хорошо казнь должна была совершиться в селе. И, вернувшись в воскресенье от обедней, Малания в новом платье и новых башмаках доложила барыне, что строят виселицу, и к середе ждут палача из Москвы, и что воют семейные, не переставая, по всей деревне слышно. Наталья Ивановна не выходила из дома, чтобы не видать ни виселиц, ни народа, и одного желала, чтобы поскорее кончилось то, что должно быть. Она думала только о себе, а не о приговоренных и их семьях.